Глава 5. Слова и фразы, которые имеют скрытое значение. По мнению Аллана Пиза, от 60 до 80% личного общения осуществляется через невербальные каналы. Однако нельзя недооценивать и важность словесного общения. Ежедневно мы общаемся с большим количеством людей на работе, учебе, в спортивном зале, на отдыхе, беседуем с коллегами, друзьями, соседями и так далее. Люди постоянно говорят не то, что думают на самом деле. На вопрос «как дела?» вам обязательно ответят «все в порядке». А на вопрос «я не помешаю?» вы вряд ли услышите резкое, но честное «помешаете». Скорее всего, ответ будет нейтральным. Да нет, все нормально. К сожалению или к счастью, но это реальность нашей жизни. Слова и мысли – не одно и то же. Готовы ли вы безоглядно верить тому, что вам говорят? Как распознать истинные мысли человека? Вот это интересные вопросы. В действительности все не так уж и сложно, и в этой главе я расскажу вам, как научиться читать и расшифровывать скрытые чувства и мысли людей. Для того, чтобы успешно справиться с этой задачей, вам предстоит узнать, что такое метаязык и как он помогает нам узнавать истинные мысли собеседника. Что скрывает метаязык? Метаязык язык, который скрыт под обычным разговорным языком. Но именно слова и фразы метаязыка выражают подлинные мысли собеседника. Мы постоянно говорим на метаязыке. Он основывается на нашей интуиции. Самое главное, что нужно понимать, слова и мысли собеседника не одно и то же. Зачем нужен метаязык? Если убрать все метавыражения из нашей повседневной речи, то беседа станет краткой, резкой и исключительно смысловой. Мы начнем казаться друг другу грубыми, жестокими и невнимательными. Метоязык смягчает удары, которые мы наносим друг другу, позволяет нам манипулировать собеседником, достичь собственных целей и выпустить эмоции, не нанося смертельные обид. Два посторонних человека начинают разговор как ритуал с определенных малозначительных фраз, вопросов, клише и утверждений. Это дает собеседникам время оценить друг друга, понять, сможет ли установиться связь между ними. Алан Пис, Алан Гарнер, язык разговора. Итак, то, что человек говорит вслух и то, что он думает, это абсолютно разные вещи. Психологи долго анализировали поведение людей и выработали определенный термин — метаязык. Активно исследовали метаязык американские психологи Алан Гарнер и Алан Пиз. Они считают, что если исключить метаязык из нашего общения, то любой разговор станет коротким, резким и даже грубым. Люди просто будут говорить «да», «нет», «не знаю», «не нужно» и так далее. В метаязыке используются эвфемизмы. Замена грубых, неприличных или неуместных в данном контексте выражений нейтральными словами или словосочетаниями. В основе термина лежит древнегреческое слово «благоречие». Описывая какую-то неприятную ситуацию, например, люди скажут «Ты отлично выглядишь, так посвежело». Но на самом деле вам сказали «Ты раньше была толстая и обрюскшая". мета выражает скрытое значение того, что человек говорит вслух. Вот некоторые самые распространенные примеры. Вам, наверное, нелегко было нас найти. А теперь переводим. Какого черта вы опоздали? Или распространенная фраза. Не то, чтобы я вам не верил, толковать которую нужно так. Я вам не верю вообще. Надеюсь, я вам не помешал, означает. Я знаю, что я вам мешаю, но мне это безразлично. Утверждение «я совсем на вас не обижаюсь, забудьте» переводится «я все запомнил и при случае отомщу». Далее мы рассмотрим другие примеры. Как видите, метаязык имеет полезную функцию. Он смягчает удар, а также несколько сглаживает острые углы, которые есть в любом общении. В результате именно метаязык позволяет нам выглядеть прилично в глазах собеседника. Но есть в этом и коварство. Не все люди способны распознать метаязык. В первой главе книги мы учились анализировать поведение человека, основываясь на языке жестов. Так вот. Вы можете это делать и по его метаязыку. Достаточно знать формулу возникновения метафраз, чтобы понять, что на уме у вашего собеседника. Главные слова и фразы метаязыка. По моему мнению? Если человек говорит фразу ⁇ по моему мнению ⁇ это означает, что он очень высокого мнения о себе и любит подчеркивать собственную значимость. Вы должны знать, что его мнение в любом деле должно быть обязательно учтено вам не удастся проигнорировать это мнение. Он будет настойчиво повторять эту фразу, чтобы вы на подсознательном уровне поняли, что именно его мнение здесь является определяющим. Этой фразой он не пытается дать понять, что он имеет одно мнение, а вы можете иметь другое. Он настаивает на том, что его мнение всегда будет решающим. Эти и многие другие примеры мы подробно рассмотрим в этой главе. Лишь и только. Часто нам нужно минимизировать значение слов, чтобы не отпугнуть собеседника. Например, вы говорите о чем-то таком, что длится продолжительное время и требует затрат большого количества ресурсов. Для этого существуют метаслова «лишь» и «только». Например, если он говорит «я отлучусь лишь на минуту», следует понимать это так. «Мне нужно уйти на некоторое время, возможно на час». Налицо минимизация события, которое длится продолжительное время с помощью слова лишь. Слово метаязыка «только» люди используют для того, чтобы снизить собственную вину за негативные последствия. Например, «только слово сказал, а она уже разрыдалась». Речь идет о том, что человек чем-то обидел женщину, в результате чего она расстроилась, расплакалась. Чтобы минимизировать, как-то сгладить последствия этого неприятного случая, он говорит, что сказал ей «только слово». Или такой вариант только отвернулся, так сразу столько проблем. Выглядит так, будто человек отвлекся на мгновение, но на самом деле он долго был в прострации, переписывался с приятелем в соцсети, болтал по телефону или просто мечтал. И, разумеется, за это время возникли проблемы. Но признавать этого он не хочет и пытается минимизировать свою вину и уклониться от ответственности за последствия своего поведения. Если вы слышите эти мета-слова, насторожитесь. Возможно, собеседник пытается вас обмануть или хочет снизить свою ответственность за случившееся. Да, но сначала человек говорит вам «да», как бы соглашаясь с вами. В этот момент вы теряете бдительность, а потом следует главное, но которое все и определяет. Например, да, вы успешно справились этим непростым заданием, но назначить вас начальником отдела я пока не готов. Да, мы признаем ваши заслуги, но… Именно после этого «но» идет содержательная часть, которая отражает истинные мысли собеседника. То есть начальником отдела тебя никто не назначит, и не рассчитывай на это. Классическая конструкция да, «но» очень часто используется при деловом общении, и все, что от вас требуется, узнавать ее. «Я постараюсь». Так обычно говорят люди, которые хотят вам заранее сообщить, что у них, скорее всего, ничего не получится. Я, конечно, буду стараться, но вряд ли. Не верьте и не надейтесь. Никто стараться и не собирается. Но не может же человек вам сказать прямо в глаза, «Я не хочу этого делать, отвали от меня». Это слишком грубо и может иметь негативные последствия. И тут на выручку приходит его величество метаязык, который сглаживает все острые углы и смягчает все неприятные моменты. Вам кажется, что человек не уверен в своих силах, потому что часто терпел неудачи и сейчас предупреждает, что у него не получится. Это не так. Просто он не может отказать вам прямо, а посему говорит «я постараюсь, но…» ответственность на себя он явно брать не собирается. «Не хочу показаться…» Популярная фраза «не хочу показаться» показывает нам истинное мнение человека о себе самом. То есть, если он говорит «не хочу показаться грубым», значит, сейчас скажет грубость. «Не хочу показаться грубым, но вы говорите чепуху». Говорящий сам понимает, что ведет себя невежливо, но он вас предупредил о том, что грубит вам не по своей воле. Вы вынуждаете его делать это. Вы несете такую чушь, что не оставили ему выбора. Или такой вариант. «Не хочу показаться слишком навязчивым, но я зайду к вам завтра по поводу своего дела». Говорящий прекрасно понимает, что он ведет себя некорректно. Он уже утомил всех своей навязчивостью. Но продолжает гнуть свою линию. Как только услышите эту фразу, насторожитесь. «Я хотел как лучше». Люди обожают вмешиваться в чужие дела и решать чужие проблемы. Нет ничего приятнее, чем разматывать клубки чужих проблем и давать советы космического масштаба. Однако ответственность за это никто нести не хочет. Поэтому в большинстве случаев люди стараются влезать в чужие дела незаметно, непреднамеренно и как бы случайно. Фраза «я хотел как лучше» является оправданием того, что вы влезли туда, куда вас не звали. Вы бесцеремонно вмешались в чужую жизнь и всю испортили. Разумеется, вы не желали никому зла и хотели сделать как лучше, но результат говорит сам за себя. Вы принесли в чужую жизнь проблемы и неприятности. А фраза «я хотел как лучше» используется вами в качестве собственного оправдания. Обратите внимание, что она не содержит слово "лишь", которое должно минимизировать вину. «При всем уважении» Фраза «при всем уважении» на мета-языке означает, что на самом деле вас не уважают, но хотят навязать свою точку зрения. Человек особенно подчеркивает мысль о том, что уважает вас, и вы являетесь для него авторитетом в какой-то области. Но это вовсе не так. Будьте начеку. После сладких слов об уважении последует суровая правда о том, что ваше предложение принято не будет. Ваши условия будут отклонены, и вообще никто тут с вами считаться не намерен. При всем уважении к вам, я не хочу сейчас говорить о делах, и вообще, скорее всего, ваше предложение будет отклонено. Этот или эти. Часто люди используют слова «этот» либо «эти». Например, «Зачем тебе нужен этот велосипед?» Или «Я полчаса прождал этого чиновника». Нетрудно догадаться, что слово «этот» используется для того, чтобы выразить отрицательное отношение говорящего к объекту высказывания. «Сколько еще ты будешь болтать по телефону с этой Таней?» — говорит муж. Нетрудно догадаться, что он явно недолюбливает Таню. Или опять ты надела эти джинсы? Вы уже понимаете, что говорящему совершенно не нравится этот предмет гардероба. Я не хотел об этом говорить, но... Очень хитрая фраза. Он, конечно, не хотел говорить о неприятном, но обстоятельства вынуждают его сделать это. Ему так трудно и тяжело, но ничего не поделаешь, придется сказать. Не верьте ни одному слову. Классический случай применения метаязыка. Будьте уверены, если человек так говорит, значит он именно об этом хочет поговорить. Но чтобы не казаться либо слишком назойливым, либо как-то нивелировать негативные последствия для себя, избегает прямого высказывания. Все проще простого. Тот, кто не хочет говорить на какую-то скользкую тему, тот этого делать не станет. А вот если ваш собеседник ставит задачу завести неприятный для вас разговор, то он непременно начнет его с этой фразы. Сила ударения. Ударение, которое делает человек на каких-то словах, поможет вам прочитать его реальные мысли. Просто обратите внимание на то, какое слово он выделяет, делая на нем ударение, то есть акцент. Изменение ударения меняет смысл всей фразы. Разберем это на примере фразы «Мне нужно сдать этот экзамен». В ней можно сделать ударение на разных словах. Смысл будет меняться. Например. Мне нужно сдать этот экзамен, значит, это нужно именно мне, остальные безразличны. Мне нужно сдать этот экзамен, значит, во что бы то ни стало, это нужно сделать. Мне нужно сдать этот экзамен, именно этот экзамен важен, а все остальные не так важны. Мне нужно сдать этот экзамен, это означает, что он к экзаменам и в целом к учебе относится очень серьезно. Вы можете анализировать речь другого человека, он будет делать ударение на тех словах, которые для него наиболее важны. Чтобы общение было максимально эффективным, мы используем метаязык. Он помогает нам поддерживать с окружающими людьми доброжелательные отношения. Действительно, лучше быть вежливым, чем грубить друг другу или, что еще хуже, оскорблять или обижать. А истинный смысл слов собеседника вы сможете понять, включив свою наблюдательность и гибкость мышления. Обращайте внимание на фразы, которые приведены в этой книге. Учитесь видеть то, что скрыто, и понимать то, что не находится на поверхности. Как тайное сделать явным? Словарик для выведения на чистую воду. Вспомните случай, когда вы сталкивались с неискренностью собеседника, когда он явно чего-то не договаривал или утаивал от вас. Вспомнили? Наверняка это выглядело примерно так. Вы разговариваете с приятелем, коллегой или просто знакомым, но чувствуете, что разговор напоминает плохой спектакль, в котором один актер исполняет главную роль, а второй ему всячески подыгрывает. Он вам что-то говорит, а вы смотрите на него и думаете. Да, дружок, ты заврался. Явно говоришь не то, что думаешь. Со мной такое тоже случалось не раз. Сегодня у меня для вас есть две новости. Плохая. И хорошая. Плохая заключается в том, что в современном мире, к сожалению, скрывать свои мысли стало нормой. Обычно люди не спешат открывать карты и не хотят общаться друг с другом по душам. Они не видят в этом необходимости и считают, что скрывать свои истинные мысли от окружающих людей, иногда даже очень близких. Правильно и безопасно. Но есть и хорошая новость. Я расскажу вам, как распознать притворство с первой секунды. Просто по одной фразе. «Вы готовы? Тогда к делу». Сожалеем о доставленных неудобствах. Мы живем в эпоху потребления. Все время что-то приобретаем, покупаем, заказываем. Фирмы и компании нам предоставляют различные услуги, доставляют товары. Здесь вам и сборка, и установка, и ремонт, и обслуживание, и все что угодно. Менеджер будет петь вам сладостные песни про то, какой высокий уровень сервиса предоставляет их компания, Однако на практике не все так гладко. Например, вы приобрели мебель, вам ее доставили, и через час к вам должна прибыть бригада сборщиков мебели. Вы отпросились с работы, сидите и ждете. Но никто в указанный час не приходит. Вы нервничаете, звоните в мебельный салон, а вам там девушка томным голосом отвечает, что придется еще немного подождать. Вы ждете еще час, два, вы в бешенстве, нервы на пределе. Вы готовы разнести эту мебельную фирму в пух и прах. Но вам, скорее всего, это не удастся, потому что сотрудники торговых фирм знают один трюк. Они позвонят вам и скажут такую фразу. «Наша компания сожалеет о доставленных вам неудобствах, после чего ваш гнев слегка утихнет. Вы подумаете, ну зачем теперь скандалить, главное, что они понимают и признают свою вину». А вот и нет. Не верьте. Если бы они не хотели доставлять вам неудобства, то они бы этого не сделали. А раз уж доставили, значит это им на руку. Следовательно, они нисколько не сожалеют. Для чего же они так вежливо звонят вам, пишут письма с извинениями, в которых неизменно есть эта фраза? Все очень просто. Это стремление минимизировать вашу негативную реакцию и просто как-то вас успокоить. Не то чтобы я тебе не верил, Фраза «не то, чтобы я тебе не верил» означает буквально следующее «я тебе вообще не верю». И сейчас объясню почему. Это довольно мягкое выражение недоверия по отношению к собеседнику. Каким бы доброжелательным ни казалось вам отношение говорящего, на самом деле он хочет дать вам понять, что не верит ни одному вашему слову и считает, что никакое эффективное взаимодействие в таких обстоятельствах невозможно. Он даже приводит вам аргументы и доказательства. Просто ваш собеседник не хочет быть резким и грубым, и, чтобы смягчить удар, использует эту фразу. Обязательно обратите на эту фразу внимание при взаимодействии с людьми. «Я уверен, что такой человек, как вы…» Несомненно, такой человек, как вы, заботится о своем здоровье. «Я уверен, что такой человек, как вы, никогда не будет подвергать опасности себя и семью». Перед вами классический пример манипуляции, и попытка контролировать положение. Продавцы очень любят эту технику, поскольку этот прием до сих пор действует на людей. Методика здесь очень простая. Вначале манипулятор создает человеку репутацию, а потом давит на него. Например, я вижу, что вы очень представительный и солидный мужчина, и, несомненно, такой красивый и благородный человек, как вы, захочет иметь машину представительского класса. Обратите внимание, продавец действовал очень последовательно: сначала создание репутации покупатель красивый и благородный, а потом давление на него. Поэтому вам нужен наш автомобиль премиум класса. Не хочу показаться – весьма популярная фраза мета-языка. Например, не хочу показаться снобом, но эта картина очень уродлива. Или «Не хочу показаться ханжой, но в наше время на людях не целовались». Всякий раз, когда человек говорит «не хочу показаться», но это значит, что он прекрасно осознает, что является тем, кем не хочет показаться – снобом, ханжой и так далее. Именно так он выглядит со стороны. Он прекрасно понимает, что быть снобом или ханжой не очень хорошо, однако его задачей является высказать свое мнение о ситуации. И делает он это, используя средства метаязыка. «Не подумайте, что я ханжа», и тут же звучит абсолютно ханжеская мораль. «Когда я слышу «не хочу показаться самым умным», но у меня не остается никаких сомнений, этот человек действительно считает себя совершенством и стремится доминировать над всеми». Эта фраза — удобный способ уйти от ответственности и освободиться от всех претензий. «Только никому не говори». «Только никому не говори, я не хочу лишних сплетен», так обычно говорят люди, которые обожают разносить сплетни. Это коронная фраза сплетников всех мастей. «Уж не хотел бы ты сплетен, так и не говорил». Дело в том, что для таких людей нет ничего приятнее, чем копаться в чужих личных историях. Как только сплетник узнает подробности чьей-то личной жизни, которую обычно люди пытаются скрывать от посторонних, Он уже не может и секунды усидеть на месте. Все тайное должно стать явным, он свято убежден в этом. У него начнется ломка, если он за пять минут не разнесет инфу из первых рук по всему свету. Вот и начинает нашептывать всем подряд всякие слухи и домыслы, делает при этом таинственный вид и предваряет свой рассказ сакраментальной фразой «Только никому не говори». Очевидно, этот человек хочет перестраховаться, избежать всяческих претензий, и уклониться от ответственности за свои поступки. Очень удобно, не правда ли? Будьте особенно внимательны при общении с такими людьми. «Я полагаю, мы договорились». Будьте очень осторожны, когда слышите эту метафразу. Представьте, вы ведете переговоры, и тут ваш партнер говорит фразу «Я полагаю, мы договорились». Внимание! Это значит, что он давит на вас, пытается вами манипулировать. Фраза «Я полагаю, мы договорились» означает то, Что он хочет договориться с вами и заинтересован в успехе переговоров, но именно на его условиях. Как только в процессе переговоров вы достигаете какой-то точки, которая дает ему стратегическое преимущество перед вами, он сразу же постарается зафиксировать это преимущество фразой «я полагаю, мы договорились». То есть вы договорились на выгодных для него условиях и точка «дальше нечего обсуждать». Это пример скрытой агрессии, когда партнер внешне ведет себя мягко, но на самом деле давит на вас. При всем уважении. Офис – разгар рабочего дня. Все заняты своими делами. После обеденного перерыва все немного сонны. И вдруг раздается крик. Это начальник орет на своего подчиненного. «Почему я должен сто раз повторять одно и то же? Отчет должен быть готов к понедельнику. Меня не волнует, как вы успеете». Вы за это деньги получаете. Или, может, вам подыскать себе новое место работы? Подчиненный не то чтобы в ужасе, он уже привык к тому, что шеф периодически срывает зло на подчиненных. Когда он идет в разнос, все спасаются как могут. Главное — дать ему возможность выпустить пар, но при этом нельзя позволять отчитывать себя, как провинившегося школьника. Тогда подчиненный ему отвечает. «Знаете, при всем уважении, я с вами не соглашусь». Если человек произносит фразу при всем уважении, это говорит о том, что говорящий совершенно не уважает собеседника, но не хочет говорить об этом прямо, чтобы не усугублять конфликт. Эта фраза позволяет понять главное. Между людьми нет никакого уважения и даже элементарного взаимопонимания. Часто имеет место в отношениях начальник-подчиненный, преподаватель-ученик и так далее. Очень удобный способ замаскировать истинные отношения, но сохранить при этом лицо. «Не хотел об этом говорить, но скажу». Человек, который произносит эту фразу, хочет избежать рисков и заранее всех предупреждает об этом. Не верьте ему. Если бы он не хотел об этом говорить, то он не говорил бы. А раз говорит, значит, именно это и было его задачей – высказать данную мысль. Но чтобы не выглядеть грубым и не слишком обижать вас, Он произносит эту фразу «Я не хотел, но…» «Не хотел говорить, но это платье просто ужасное». Согласитесь, проще простого было бы промолчать и воздержаться от оценок этого платья. Но нет. Человек хотел вас уколоть именно тем, что вы носите уродливые платья, да и сама вы не красавица. «Не хотел тебе говорить, но ты такой зануда…» Неудобно было сказать прямо в глаза «Ты зануда и уже меня достал…» поэтому собеседник предварил смысловую часть высказывания легкой уступкой. Не хотел говорить. Он не хотел, но все-таки сказал, что вы зануда. Надо как-нибудь встретиться. Типичная ситуация. Вы встречаете старого приятеля, которого давно не видели. Вы оба рады встрече, мило беседуете, все замечательно, обмениваетесь новостями, а потом вы ему предлагаете. «Слушай, надо нам с тобой встретиться, пообщаться, погулять, обо всем поговорить спокойно». «Как тебе такая мысль?» И он вам отвечает, «Да, как-нибудь надо». Все, на этом можно поставить точку в вашем общении. Эта фраза-маркер, и означает она, что он не хочет с вами встречаться, и, скорее всего, вы больше вообще не встретитесь. На основании чего я сделал такой вывод? Ваш собеседник произнес фразу «надо как-нибудь». Слово «как-нибудь» означает, что человек совершенно не хочет с вами встречаться, гулять, беседовать о чем-то, да и вообще сближаться. В самом слове «как-нибудь» содержится некоторое пренебрежение, однако собеседнику неудобно отказать вам прямо и сразу. Поэтому он всячески пытается сгладить этот неприятный момент. При этом он не хочет давать обещания, что обязательно придет на вашу встречу, поэтому говорит «да, надо как-нибудь». Он демонстрирует полное равнодушие к тому, что вы говорите, а его уступка не более чем знак вежливости но на самом деле это всего лишь удобный способ отказать и уйти от ответственности. Теперь постарайтесь вспомнить собственный опыт. Случались ли в вашей жизни такие ситуации и чем все закончилось? «Я не имею ничего против». Если человек говорит фразу «я ничего не имею против», это значит, что на самом деле он много чего имеет против этих людей. Более того, у него есть сформированная позиция на этот счет, Иначе он даже не стал бы заводить разговор на эту тему. Просто он боится показаться недостаточно толерантным, либо слишком грубым. Не хочет, чтобы вы знали, что у него есть предубеждение. Он хочет предстать перед вами в приличном виде. Для него важно «слыть», а не «быть». Это классический прием снятия себя ответственности за свои взгляды и убеждения. Эту фразу часто можно услышать в различных дискуссиях на социально-политические темы. Знаете, я ничего не имею против, например, я ничего не имею против футбольных фанатов, но они ведут себя безобразно. Я не имею ничего против темнокожих, но что они себе позволяют, и так далее. Я не слишком много говорю. Представьте ситуацию. Оратор выступает перед аудиторией, но вдруг обращается к слушателям. Говорит, я не слишком много говорю. Все в аудитории сразу проснулись от такой внезапности и отвечают, «Нет-нет, все в порядке, продолжайте», и дальше сидят, зевают, «достал». Что же означает эта фраза? Оратор прекрасно понимает, что он всем наскучил. К тому же он видит сонные лица слушателей. Он осознает, что никому не интересен, и когда произносит фразу «я не слишком много говорю», думает про себя вот что. «Я знаю, что уже вас достал, но я буду говорить ровно столько, сколько посчитаю нужно, терпите» но в какой-то момент он чувствует давление общественности, в зале все крутятся, чем-то шуршат, переговариваются сначала шепотом, а потом все громче и произносит. Я немного говорю, и люди вяло отвечают. Нет, немного. Продолжай. Ну хорошо, теперь можно продолжить пламенную речь. А на душе стало легче от того, что все согласились слушать дальше. Такое самоуспокоение. Не в обиду будет сказано, но... Запоминайте эти конструкции. «Не в обиду будет сказано», «Только не обижайтесь», «Не хочу вас обидеть». Перевести их можно так. Человек прекрасно знает, что своими словами задевает и даже обижает вас, но идет на это абсолютно осознанно. Поймите, он четко реализует свой план. Ведь если бы он не хотел вас обидеть, то не обидел бы. И даже разговор не стал бы начинать. Скрытое значение этой фразы таково. «Я знаю, что вас обижу, но все равно скажу, потому что мне плевать». Знаешь, не в обиду будет сказано, но в этом костюме ты смотришься не очень хорошо. Человек понимает, что обижает приятеля, но он не может или не хочет удержаться. Он говорит неприятную вещь, ты выглядишь уродливо, просто пытается сделать это вежливо. «У меня не было выбора». «Дорогая, прости, что я не смог приехать к тебе в роддом». Но шеф меня просто уволил бы, если бы я в тот день не явился на работу. У меня не было выбора. Вот вам классический пример попытки скрыть откровенную ложь и уклониться от ответственности за это. Безусловно, у лжеца был выбор. Он мог не явиться на работу и приехать к жене, но он выбрал то, что для него важнее. Когда вам говорят, у меня не было выбора, знайте, что вам врут. Ничто так не выдает обманщика, как эта фраза. Выбор на самом деле у человека есть всегда. Вполне возможно, нужно сделать сложный выбор, но это не значит, что выбора нет вообще. Просто человек сделает выбор не в вашу пользу, а чтобы вы на него не катили бочку, он говорит вам «у меня не было выбора». Итак, выбор есть всегда. Но часто собеседник делает выбор не в нашу пользу и пытается это объяснить отсутствием выбора как такового. Итак, объясню. Хочу вам объяснить. Сейчас я вам объясню. Эти фразы произносят люди, абсолютно уверенные в собственном великом уме и считающие себя специалистами во всех областях. Не сомневайтесь, такой товарищ все объяснит и растолкует вам, глупенькому. А как иначе? Он так живет, вокруг одни дураки, и только один он, такой умный, он давно убедился в этом. И ему безумно нравится считать себя самым опытным и образованным, во всяком случае он уверен, что намного умнее и проницательнее вас. Он выбрал себе роль учителя, который говорит менторским тоном со своими учениками. Ему эта роль очень нравится, и он с удовольствием живет в ней. Это надменный человек, склонный к самолюбованию. Он с удовольствием будет позировать перед вами, пытаясь представить вас недалеким, а себя всезнающим гуру. «Надеюсь, ты любишь?» Вы встретились с девушкой и захотели куда-то пойти. И тут она говорит «Ой, надеюсь, ты любишь японскую кухню» и ведет вас в японский ресторан. Обратите внимание на тонкий момент. Она не спрашивала «А куда мы пойдем?» Она создала ложный вопрос с иллюзии иллюзией выбора. Одновременно поставила вас перед фактом «Хочешь, не хочешь, но мы идем в японский ресторан». Ее фраза «Надеюсь, ты любишь японскую кухню» Означает, что она уже все решила. Идем туда, где есть японская кухня. Надеюсь, ты ничего против не имеешь. Обратите внимание, что это не вопрос, а утверждение. Если бы она действительно хотела спросить, куда партнер хотел пойти, она бы нашла возможность это сделать. Или могла бы предложить, а может быть сходим в японский ресторан? Еще один простой пример. Вы приходите к девушке в гости. Она думает, чем вас угостить, и заявляет. Надеюсь, ты любишь Ролтон. Это означает, у меня есть только Ролтон. Есть будешь Ролтон и никаких вариантов. Возражения не принимаются, все. И ничего, что вы терпеть не можете, этот Ролтон. Ее это не слишком волнует. Вот такая обычная манипуляция. Наверное, вам было нелегко. О, наконец-то вы приехали. Наверное, вам было нелегко найти нас. Эта фраза переводится так: Вы опоздали, и мне это очень не нравится. Я недоволен. Однако не каждый из нас готов так жестко выражать свое недовольство. Скорее всего, это вызовет ответную реакцию у собеседника, что приведет к негативным последствиям, ссорам и склокам. Согласитесь, лучше выбрать вежливую формулировку. Но в ней все-таки содержится завуалированный упрек: не прямой, почему ты опоздал, а косвенный. Наверное, вам было сложно найти наш подъезд. Если вы слышите такую фразу от человека, который пригласил вас, постарайтесь в следующий раз не опаздывать. «Я же не идиот, чтобы так себя подставить!» Представьте себе, что случилось какое-то нехорошее событие, какое-то чрезвычайное происшествие. Есть человек, которого подозревают в случившемся. Все улики против него. Скорее всего, он действительно виноват. И вы ему прямо говорите «Мы подозреваем тебя». На что он отвечает «Да». «Улики против меня, но это же слишком очевидно, я же не идиот, чтобы так подставляться. Неужели вы считаете меня таким дураком и думаете, что я мог так очевидно подставить себя?» Как правило, этот человек действительно виновен в случившемся. И фраза «я же не идиот» выдает его. Ему нечем крыть и единственная возможность отвести от себя подозрение, сказать «я же не идиот, чтобы так себя подставить». Это всего лишь манипуляция, причем не очень удачная. Да, но классическая формула метаязыка. Да, вы провели огромную работу и выполнили масштабный проект, но этого недостаточно для того, чтобы требовать повышения. Это попытка избежать страха, вызванного имитацией согласия, но отрицает все, что было сказано перед ним или сигнализирует вам о том, что собеседник лжет. В данном случае может показаться, что начальник действительно высоко оценил работу подчиненного, однако после «но» звучит часть фразы, которая и является смысловым ядром всего сообщения. «Никакого повышения по службе не жди». Современные психологи давным-давно распознали эту фишку. Когда звучит конструкция «да, но», все, что было сказано «до, но», можно просто вычеркнуть и начать воспринимать только то, что сказано «после», «но». Это в прошлом веке мастера по ведению переговоров успешно убеждали людей с помощью этой конструкции. Сейчас она вообще не работает. Нынче другое время, изменился и сам человек. У него теперь есть новый опыт. Сейчас любой, как только услышит «да, но», сразу поймет, что переговоры не дадут результата. Это устаревшая технология манипуляции. Поэтому, когда слышите «да, но», не нужно в это верить. «С меня хватит!» — разговор окончен. «Сколько можно?» «Все! Мне это надоело, я ухожу!» Если человек произносит такие слова, это значит, что он полностью потерял контроль над ситуацией. Он привык все держать под контролем, но сейчас это ему не удалось. Он ужасно напряжен, нервничает, держится из последних сил, чтобы не сорваться. И чтобы эмоции окончательно не возобладали над его волей, он говорит «Все!» — разговор окончен. Все это очень обидно и оскорбляет его самолюбие. Конечно, может быть, его реально довели, и он повел себя адекватной ситуации. такой вариант тоже возможен. Зачастую люди всеми силами стремятся доминировать, а когда их не воспринимают всерьез, они в отчаянии произносят такие фразы. «Я устал», «Я ухожу», «Разговор окончен», «Все, хватит» и тому подобное. Чего добивается манипулятор? С одним моим другом произошла такая история. Он работал на фирме. В один из дней начальник объявил, что в скором времени грядут сокращения и несколько человек из коллектива уволят. Все начали волноваться и беспокоиться, так как никто не хотел терять работу. А через неделю начальник объявляет, что придется поработать сверхурочно, так как нужно выполнить очень важную работу, и поэтому всем придется задерживаться после окончания рабочего дня. Разумеется, все согласились, так как понимали, что трудности временны а попасть под сокращение никто не хотел. Стоит тебе отказаться, и ты сразу же первый кандидат на увольнение. Но что же выяснилось потом? А то, что по прошествии нескольких месяцев никаких сокращений так и не последовало. Начальник добился того, что люди работали сверхурочно и не жаловались. Он успешно выполнил поставленную перед ними задачу и пошел на повышение. Что же это было? Почему ни один из сотрудников не отказался от предложения работать сверхурочно и даже не попытался это сделать? Это пример манипуляции. Опытный манипулятор-руководитель использовал страх подчиненных перед потерей работы неопределенностью, неизвестностью в своих целях. Манипулятор пошел вверх по служебной лестнице, а люди некоторое время работали сверхурочно, бесплатно, не жаловались, да еще и были рады тому, что их не сократили. Конечно, со временем обман вскрылся, но дело сделано, и манипулятор добился всего, чего хотел. Цель манипулятора – подтолкнуть вас к той мысли или действию, которых он от вас и добивается. Вы так не думаете? Не так ли? Такие вопросы всегда подразумевают положительный ответ. И как только вы согласились – все. Вы на крючке у манипулятора. Как не стать жертвой манипулятора и распознать опасную ситуацию – которые вами пытаются манипулировать. В этом разделе только самое главное. Слушайте внимательно, выполняйте рекомендации. Наблюдайте за людьми, с которыми взаимодействуете. Все примеры, собранные здесь, взяты из жизни и носят исключительно практический характер. Если, то... Девушка может сказать вам, если ты меня бросишь, то я покончу с собой, или если ты будешь продолжать так делать, то я с тобой общаться не буду. Она хочет добиться от вас чего-то, пытаясь вас запугать. Она уверена, что вы ее не бросите потому, что она пообещала свести счеты с жизнью. С такими дамами нужно быть крайне осторожным. Сложно понять, кто перед вами. Хищница, которая добивается своего любой ценой, обманывая и манипулируя, или психически неуравновешенная особа, которая пытается таким образом восполнить нехватку внимания. В любом случае, держитесь от таких женщин подальше. Если девушка действительно испытывает к вам глубокие чувства, она не станет вами манипулировать. Продавцы тоже умело манипулируют нами с помощью этой конструкции. Вы не раз, наверное, слышали, как продавец говорит, «Если вы это не купите сейчас, то завтра этого уже не будет». Здесь происходит подмена. Манипулятор пытается выдать это условие в качестве реального, хотя на самом деле оно мнимое и придуманное. И из этого «если» не следуют последствия, которыми продавец вас запугивает. Запомните, здесь нет причинно-следственной связи. Это манипуляция. Слабо? Как часто мы слышим эту фразу? Что слабо? А ведь это опасная фраза. За ней скрывается манипуляция. Вы можете встретить эти фразы где угодно. На работе, учебе, при взаимодействии со знакомыми, приятелями, продавцами и так далее. Содержание ее таково. Ну ты бы, наверное, этого не смог. Некоторые продавцы, например, используют такую технику. «Знаете, у нас есть очень хорошая вещь, но, возможно, она вам не по карману». Но если перевести ее на ясный и понятный язык, то продавец говорит вам примерно следующее. «Вещица классная, но дорогая. Ну что, слабо ее купить?» У любого человека сразу включается защитная реакция. «Чего это вы решили, что я такой бедный и несчастный?» Ну-ка, несите эту вещицу, посмотрю и куплю. Да, многие попадаются на крючок. Слабо купить туфли за 40 тысяч рублей? Нет? Тогда пожалуйста. И вот вы уже без денег, продавец совершил успешную продажу, манипуляция состоялась. Манипулятор доволен. Он заставил вас совершить то, что выгодно ему, но не выгодно вам. Идеальная работа. Женщины тоже очень любят проверять мужчин на слабо. Они придумают вам тысячу задач, решить которые непросто, а то и невозможно. Женщины в этом смысле очень изобретательны. «Милый, достань мне звезду с неба. Что, слабо?» Да и друзья нередко пытаются взять друг друга на слабо. И все бы ничего, но это редко заканчивается дружеским весельем. Чаще печально, потому что любая манипуляция опасна. Помните об этом. Если вы смогли распознать манипуляцию, будьте начеку. Не позволяйте манипулятору взять над вами вверх. «Ты же...» Первый тип. Фраза «ты же...» И далее можно поставить все, что угодно. Например, самый распространенный вариант «ты же мужчина». Женщины ее используют постоянно. Манипуляция заключается в том, что раз ты мужчина, то должен действовать так, как нужно мне, женщине. «Ну, дорогой, давай прояви смелость, решительность. Ты же мужчина...» Есть еще одна излюбленная фраза манипуляторов. «Вы же умный человек?» То есть, если вы действительно умный человек, то просто обязаны принять мое блестящее предложение. Только дурак может от такого отказаться. Запомните, всякий раз, когда вы слышите формулировку, начинающуюся со слов «ты же…», это явный признак того, что вам пытаются навязать то, что невыгодно вам, но очень выгодно манипулятору. Сверхобщение. Сверхобщение – это когда используются слова «никогда», «все», «каждый», «абсолютно», «всегда» и так далее. Запомните: в этом мире для вас нет слов «все», «всегда», «никогда», «никто». Вернее, слова есть, но они должны стать для вас сигналом об опасности, потому что в этом мире не бывает ничего абсолютного. Черно-белая картина мира, которую нам навязывают манипуляторы. Нужна лишь для того, чтобы заставить нас плясать под их дудку. Вы, наверное, слышали фразу «никогда не говори никогда». В ней есть глубокий смысл. Потому что нет такого понятия «никогда». И в жизни произойти может все, что угодно. Цель манипулятора — склонить вас к его точке зрения. Тебе не нравится группа хлеб? Как это? Да все обожают эту группу. Вот они, манипулятивные слова. Все обожают. Не просто любят, а обожают, причем все. И вы должны обожать, потому что так хочет манипулятор. Да, ты прав. Да, вот такой я идиот, прости. Милый, я полная дура. Да, так вышло, и что теперь? Прости. Когда вы слышите такие фразы, знайте. Перед вами манипулятор. Он покажет вам театральное представление, в котором будут слезы, раскаяние, Признание во всех грехах, извинение и заверение в том, что больше никогда, ни-ни, не развешивайте уши. Здесь нет никакого искреннего раскаяния. Он это говорит, чтобы просто прекратить ваши нападки. А еще он пытается переложить вину себя на вас. Вот этого и добивается манипулятор. «Никто меня не любит, никто не понимает». Есть такие люди, которые всю жизнь играют роль страдальца и мученика. И таких немало. Наверняка и в вашем кругу есть такие. Когда они говорят о своих мучениях, страданиях, тяготах, горестях, они получают невероятное наслаждение. Это тоже манипуляция, потому что они хотят, а иногда даже требуют, чтобы их приласкали и пожалели. Они вечные жертвы. Они желают одного, чтобы их всю жизнь успокаивали и гладили по головке. Когда манипулятор говорит вам эту фразу «Никто меня не любит, никто не понимает», он знает, что вы-то его точно любите и понимаете и обязательно пожалеете. Обратите внимание на то, что в этой фразе снова есть манипулятивное «никто». Что с тебя взять? Любые колкости, шутки, подколки в дружеском общении не так безобидны, как вам может показаться на первый взгляд. Хотя такое происходит довольно часто. «Ну ты тупой! Что с тебя взять? Ха-ха-ха!» «Да ладно, я шучу!» «Да кто ж тебя такую толстуху замуж возьмет?» «Я шучу!» и тому подобное. Не шутит. Действительно считает вас жирной коровой и намекает, что замуж вас никто не возьмет. Больно, неприятно, противно. Но этому человеку плевать на ваши чувства. Это наглец которому позволено вести себя подобным образом. Он и будет продолжать это делать, пока не получит отпор. Всякий раз, когда вы слышите такую шутку, знайте, что человек совершенно не шутит, а на самом деле так думает. Но шутливая форма, которую он использует для сообщения вам неприятной информации, это всего лишь попытка снять с себя ответственность, чтобы не получить по лицу за такую наглость. Ну и, конечно, так он хочет поднять собственную самооценку. «Ты же меня любишь?» Любые манипуляции опасны, но самое тяжелое и страшное — манипуляция любовью. Никогда не делайте этого и старайтесь сами не стать объектом манипуляции любовью. Манипулировать чувствами совершенно недопустимо. Это как пересечь двойную сплошную. Очень больно, когда девушка или парень, зная, что его или ее любят, начинает использовать это в своих интересах. «Ты же меня любишь? Ты купишь мне эту вещь, если любишь меня? Если любишь, значит сделаешь все для меня». К сожалению, родители тоже используют этот ход по отношению к своим детям. «Если ты не будешь делать уроки, учиться на пятерке, я тебя любить не буду». Дело в том, что любить и быть любимым это базовая потребность любого человека. И манипуляция любовью очень плохой прием воспитания. Поэтому, когда вы слышите формулировку, которая начинается со слова "если", а дальше слово "любовь", то знайте, что вами манипулируют и человек на самом деле вас не любит, а всего лишь использует вашу любовь в своих корыстных интересах. Игнор. Запомните признаки манипуляции: человек молчит, игнорирует вас, не отвечает на звонки, сообщения и тому подобное. Если происходит так, Вам нужно насторожиться. Не выясняйте причину, по которой человек вас игнорирует. Не извиняйтесь. Прекратите лебезить, сглаживать ситуацию. Ничего этого не нужно. Потому что перед вами не обиженный человек, а расчетливый манипулятор. Он делает вид, что огорчен и расстроен чем-то. На самом же деле он знает, чего хочет и добивается своего. Женщины просто обожают эту историю. Она обиделась, не разговаривает, не отвечает на звонки, вся такая молчаливая, печальная и загадочная. На самом деле в этом нет никакой романтики, чистая манипуляция. Делает она все это, чтобы спровоцировать вашу реакцию. Например, в знак примирения вы должны купить букет цветов, подарок, прийти к ней, во всем раскаяться и так далее. В принципе, э, я не утверждаю, что это плохо. Во многих парах существуют такие взаимоотношения, у них так принято. Если это обоих устраивает, то все в порядке. Но все-таки нужно отчетливо понимать, что молчание и игнорирование — это тоже манипуляция другим человеком. Техники противодействия манипуляции. Как только вы поняли, что вами манипулируют, моментально отрезайте. Говорите, что это твое мнение. Я так не считаю. Прекратим этот разговор. Я не обсуждаю это. Четко, уверенно. Внятно. Очень просто, но это всегда срабатывает. Перетягивайте инициативу на себя. Не позволяйте манипулятору много говорить, прерывайте его. Не бойтесь показаться невежливым. Вежливость не является средством против манипуляций. Действуйте смело и решительно. Способ для смелых и волевых людей. Можно напрямую сказать, ты мною манипулируешь, давай прекратим эту практику и не будем больше возвращаться к этой теме. Это еще более эффективно потому что у манипулятора просто земля из-под ног вылетает. И еще один важный совет. Чтобы не манипулировали вами, сами не занимайтесь манипуляциями. О чем расскажут рисунки? Как и наш вербальный язык, рисунок представляет собой символическую форму. Так же, как и слова, рисунки решают важную задачу. С помощью символа передают суть предмета или явления. Мы постоянно что-то рисуем на бумаге, в тетради, в блокноте, на салфетке и так далее. Просто берем ручку, карандаш, когда скучно, и выводим какие-то изображения. Но вы еще не знаете, что по этим рисункам можно определить характер и особенности человека. Психологи установили, что есть определенные закономерности. Спирали и волны. Вы достаточно закрытый человек и терпеть не можете, когда другие лезут вам в душу. Вы не любите погружаться в чужие проблемы, вас заботят только собственные. Возможно, эти рисунки свидетельствуют о внутреннем психологическом кризисе. Солнце. Если любите рисовать солнышко на листочке, значит, у вас проблемы с хорошим настроением. Да, звучит противоречиво, но это действительно так. Скорее всего, вам не хватает заботы и внимания окружающих и близкого друга, либо пары. Звезды. Если вы рисуете звезды, то, скорее всего, вы оптимист. Вы не падаете духом и смело смотрите жизни в лицо. А это еще может говорить о том, что вы любите быть в центре внимания и постоянно стремитесь обратить внимание на себя. Геометрические фигуры. Если вы рисуете четкие геометрические фигуры, круги, квадраты, ромбы, треугольники и так далее, это говорит о том, что у вас есть четкие цели и твердые убеждения в жизни вы привыкли выражать свое мнение открыто, вы очень практичны и логичны. Если любите рисовать симметричные фигуры, то вы аккуратны и любите порядок. Если чаще рисуете острые углы, значит вы склонны к агрессии. Шахматная доска. Вы находитесь в затруднительном положении. Вы хотите решить проблему, выработав некую стратегию. Но если вы слишком часто рисуете различные ромбики и шахматные доски, то это может говорить о наличии у вас комплексов. Сердечки. Вы очень эмоциональны, но в то же время сдерживаете проявление своих чувств. Психологи говорят, что чем больше сердца, которые вы рисуете, тем больше вы сдерживаете чувства и эмоции. Кресты. Кресты символизируют чувство вины. Возможно, вас что-то тяготит или вас осуждают окружающие. Вы испытываете чувство вины и хотели бы попросить прощения либо изменить себя. Пчелиные соты. У вас есть стремление все упорядочить и систематизировать. В то же время это может говорить о вашем стремлении создать семью. Животные. Если вы любите рисовать кошек, значит вы индивидуалист. Вы склонны к меланхолии и достаточно консервативны. Если изображаете собак, это говорит о том, что вы верный и честный человек. Люди вам доверяют и уважают вас. Вам нравится быть в их окружении. Если рисуете лошадей, то, скорее всего, цените развлечения в жизни, и друзья для вас очень важны. Если рисуете тигра, вы достаточно конфликтный и агрессивный человек. Вы энергичны и сильны, предпочитаете не сидеть на месте, а активно действовать. Если рисуете медведя, то это указывает на то, что вы примерный семьянин, вы стабильны и предсказуемы. А вот змеи на рисунках говорят о том, что вы молчаливы и не делитесь с людьми своими мыслями. В любом деле всегда предпочитаете рассчитывать только на самого себя. Цветы. Если вы рисуете цветы, то вы добрый, отзывчивый человек. Вы очень чувственны и эмоциональны и не скрываете этого. Если рисуете цветы в вазе, это говорит о том, что вы нуждаетесь в энергетической подпитке. Деревья. Если любите рисовать тонкие деревья без листьев, это значит, что вы эмоционально потеряны или чем-то расстроены. А если это крепкое дерево с толстым стволом и листьями, это указывает на то, что вы решительный и энергичный, радостный и счастливый человек. Глаза. Если вы часто рисуете глаза, это говорит о вашей подозрительности. Те, кто рисует выпученные глаза, нередко грубы, а также невнимательны к мнению и чувствам окружающих. Маленькие глаза говорят о том, что человек погружен в себя и замкнут. А если вы рисуете глаза с длинными ресницами, то это свидетельствует о вашем стремлении соблазнять. Лица. Если вы рисуете лицо в профиль, значит хотите обратить на себя внимание, но не желаете этого показывать. Вам кажется, что окружающие несправедливо к вам относятся и недостаточно вас ценят. Вам свойственна гордость и замкнутость одновременно. Лицо-анфас говорит о том, что вы открытый и общительный человек. Вы очень динамичны и любите завязывать новые контакты. Если вы рисуете лицо с длинной челкой, то это говорит о том, что вы боитесь принимать на себя ответственность. Если вы рисуете лицо с закрытыми глазами, Это указывает на то, что вы хотели бы сделать что-то новое, но боитесь сделать первые шаги. Буквы. Если любите рисовать буквы, то вы очень мечтательны. Слова, обведенные в рамочку, говорят о том, что вы уверены в своей правоте и стремитесь убедить в этом всех окружающих. Слова, подчеркнутые прямой линией, признак вашего твердого намерения что-то сделать. Слова, подчеркнутые волнистой линией, говорят о вашей нерешительности. Если вы без конца пишете собственное имя, то вы буквально поглощены собой. Цифры. Если изображаете цифры, то вы очень озабочены материальными ценностями, а также пост... Я очень люблю рисовать лица анфас. Выходит, я жизнерадостный и коммуникабельный. В общем-то, это правда. А что получилось у вас?